Так Шенской победы не заставила Потёмкина перейти к более решительным и энергичным операциям. Он по-прежнему продолжал ограничиваться простыми манёврами. Один Суворов правильно оценивал обстановку и указывал на необходимость наступательных действий. Отвечаю за успех, писал он Рипнину, если меры будут наступательные, а оборонительные же визирь придёт На что колоть тупым концом вместо острого. Предсказания эти сбылись. В августе месяце верховный визирь собрал на Нижнем Дунае стотысячную армию и решился снова напасть на того же Кабургга. Как и перед Факшанами, моля о помощи, последний обратился к Суворову. Кабург почти караул кричит. и стал Потёмкин государем. 10 сентября Суворов соединился с австрийцами и, несмотря на громадное превосходство турецких сил над союзными отрядами, решил немедленно атаковать неприятельскую позицию. О прибытии к австрийцам русских сил турки не знали. А самом Суворову везирь знал одно, что грозный топал Паша умер в Кинбурне. На этот раз свидание с Кабгургом состоялось. Принц долго не соглашался на уговоры и доводы русского генерала. Наконец, раздражённый спором, Суворов заявил, что он отакует турок одними русскими силами, и несмотря на их малочисленность, в успехе не сомневается. В конце концов австриец согласился на все суворов отправился к речке римни и здесь с одного из деревьев провел рекогностировку неприятельского расположения позиция турок была укреплена и состояла собственно из четырех отдельных лагерей ближайший к русским войскам был усиление терго кукули и принадлежал 12 тысячному турецкому авангарду Второй лагерь был у крингу мейло русского леса, близ деревни Багчи. Третий у селения Маринешти, и четвёртый собственный лагерь визиря у селения Адоя. На рассвете 11 сентября 25-тысячная союзная армия переправилась через Рымну в 5-7 верстах ниже первого из турецких лагерей и построилась в боевой порядок. 7 тысяч русских двинулись на Тыргу-Кукули, 18 тысяч австрийцев на Крынгу-Мейлорский лес, австрийский полковник Карачай в промежутке между колоннами для необходимой связи. Русские войска встретили упорное сопротивление. Турки бросались как исступлённые, имея в одной руке саблю, а в другой кинжал. Захват казаками турецкого лагеря в тылу решил судьбу боя на этом участке. Турки бежали. На смену бежавшим явились пять тысяч турецкой конницы. Ее атаки длились около часа, но отбиты суворовскими чудо-богатырями. Покончив с лагерем у Терга-Купули, Суворов обошел лес Каяту и двинулся на соединение с Кабургом. Последнему приходилось не легче. Заметив большой интервал между союзными колоннами, Турки направились сюда, главной массой своей многочисленной конницы. Лишь с большим трудом удалось австрийцам отбить ее бешеные атаки. Только около полудня дошли союзники до Крынгу-Мейлорского леса. Солнце стояло уже высоко, зной был чувствителен, войска изнурены. Суворов дал им более получаса на отдых, в час по полудни бой возобновился. С распущенными знаменами, с барабанным боем, двинулись вперед союзники. Суворов в обход батарей у деревни Быкчи, австрийцы прямо на лес, 40 тысяч конных турок бросились в промежуток между союзными войсками. Но когда русские войска овладели батареями у деревни Багчи и противник начал нести потери от флангового огня, турецкая конница поспешно отхлынула назад, а затем и бежала, частью в лес, частью крымнику. Предстояла атака турецких окопов у лесной опушки. Заметив однако, что они ещё не окончены, что валы низки, рвы не глубоки, и лес позади лагеря довольно редок, Суворов решился штурмовать укрепление конницей. Он хотел поразить неприятеля неожиданностью, оригинальным способом атаки, невиданным приёмом для победы над врагом, и он достиг своей цели. По поданному сигналу вся союзная кавалерия Бросилась на окопы И несмотря на отчаянную защиту янычар Мгновенно ворвалась в неприятельский лагерь Не можно довольно описать Сего приятного зрелища Говорит Суворов в своем донесении Об этом эпизоде боя Вслед за кавалерией С громовыми раскатами «Ура!» Подошла и пехота Суворов был тут же, в первых ее рядах. «Вперед, ребята!» – кричал он. «Груди этих басурманов ждут ваших штыков!» Началась резня, а затем и беспорядочное бегство турок. В четыре часа дня победа была обеспечена. Только ночь прекратила дальнейшее преследование. Потери турок доходили до восьми тысяч. Из всей 100-тысячной армии, бывшей у Рымника, в мочине собралось не более 15 тысяч. Все остальное или разбежалось, или легло в бою. В то же время урон союзников едва доходил до 650 человек. Победа при Рымнике, одержанная союзниками почти над четверными силами турок, принадлежит к числу блистательнейших подвигов бессмертного Суворова Уже одно его решение атаковать окупой кавалерией принадлежит к тем редким и счастливым вдохновениям, которые встречаются только у великих полководцев. Остальное довершили войска. Даже австрийцы отдали им дань уважения. Русские стоят как стена, и всё должно пасть перед ними, говорит один из австрийских офицеров участников боя. Вполне признаю, писал Сворову австрийский император Иосиф II, что я этой победою обязан особенно вашему быстрому соединению с корпусом принца Кобургского, равно как и вашей личной храбрости и героическому мужеству. Войск Ея Императорского Величества, бывших под вашим начальством. Не мудрено, если и награды за Рымник посыпались щедрые. Суворов получил от своей императрицы титул графа, прозвание «Рымникский». Римник. Орден Святого Георгия Первой степени – бриллиантовый палет – богатую шпагу и бриллиантовый перстень от австрийского императора титул графа Священной Римской империи объямлю тебя писал суворову потёмкин в изъбазанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность ты мой друг любезный неутомимою своей ревностью возбуждаешь во мне желание иметь тебя повсеместно Хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако к авалирии Егория Большого креста посылаю по твоей просьбе. Он, то есть Суров, того достоин. Писала Екатерина II Потёмкину. Суров был вполне удовлетворён. Он был в восторге, и как сам выразился в письме к дочери, «Чуть право от радости не умер. Монаршие сии благоволения, – писал он Потемкину, – я не вмещаю в радости моей. Следуя и прошедшие времена, не нахожу никому такого в одном милостивого награждения». Рыбником, в сущности, и закончилась кампания 1789 года. Одна представляла собой впечатляющее зрелище, в то время как огромные армии с главнокомандующими во главе осаждали крепости и забирали слабейшие из них. Два небольших отряда с второстепенными ролями громили превосходящие силы противника и рассеивали его главную армию в генеральном бою. К такому успеху небольших отрядов удивляться нечего. Где меньше войска, там больше храбрых, говорил Суворов, не замечая в то же время, что он сам был душою этих сил и виною блестящих побед. Oh, my God.